На коротком поводке. Один из полицейских, посещавший семинар, получил ордер на прослушивание телефона Мэтта и Косты, и запись всех их действий по телефону была лишь малой толикой полицейской активности. Теперь представители власти воспринимали случившееся более чем серьезно. События стали напоминать шпионский фильм — В университет были посланы группы агентов ФБР. Переодетые студентами, они следовали за Мэтом по университету и подробно фиксировали все его действия, чтобы иметь потом доказательства любых его действий. Иначе он мог бы без зазрения совести говорить, «Это был не я, множество людей используют этот компьютер ежедневно». Команда безопасности из Boeing предпринимала все меры предосторожности, стараясь все предусмотреть. Им было важно не допустить хакеров к важной информации, но при этом следить за каждым их шагом, собирая доказательства их попыток и убеждаясь, что они не наносят вреда. Дэн объясняет. «Мы стали контролировать вход во все наши компьютеры, так что системные администраторы записывали и извещали нас о том, что в них происходит. Члены команды безопасности мгновенно уведомляли определенных сотрудников компании Boeing, что хакеры продолжают свою деятельность. Несколько раз группа Дона электронным путем отслеживала активность Мэта и Косты в Университете Вашингтона. Все их перемещения по интернету из одной точки в другую. Они как будто стояли за плечом у хакеров в момент любого их проникновения. Дэн решил понаблюдать за ними еще 4-5 дней. Мы держали всю их деятельность под контролем, и они не делали ничего такого, что можно было бы отнести к опасным действиям, хотя у них были обширные возможности доступа, которые они могли использовать по своему усмотрению. Вскоре Коста понял, что-то происходит. Однажды ночью мы с подружкой смотрели телевизор у меня дома. Ночь была тёплая, окно было открыто, она выглянула наружу и заметила машину на парковке неподалеку. Примерно через час она опять выглянула из окна и сказала, Эта машина с парнями внутри стоит на прежнем месте, как и час назад. На следующий день к Косте пришли полицейские. На вопрос о ордере на арест и обыск они ответили отрицательно. Но Коста хотел показать, что он стремится к сотрудничеству с правоохранительными органами, поэтому он согласился ответить на несколько вопросов. Он не стал возражать и против того, чтобы позвонить Мэту и задать ему несколько вопросов о звонках по сотовым телефонам. При этом их разговор записывался на пленку. Почему же он согласился позвонить своему лучшему другу и говорить с ними об их противоправных действиях в присутствии стражей закона? Все достаточно просто. Однажды вечером, шутливо обсуждая между собой возможные сценарии развития событий, они проигрывают вариант, когда окажется невозможным разговаривать свободно, поэтому они разработали условный код. Если один из них использовал в разговоре сочетание 9-10, это означало «опасность, следи за тем, что ты говоришь». Поэтому, когда Косту попросили позвонить Мэту и записывали их разговор, он начал его так. «Я звонил тебе 10-9 минут назад, но не мог дозвониться». Еще одна жертва. Группа безопасности компании «Боинг» обнаружила, что хакеры проникли не только в районный суд США, но и в агентство по защите окружающей среды. Дон Бойлинг сообщил агентству плохую новость. Как и системный администратор в районном суде, сотрудники агентства не сразу поверили в то, что в их систему можно проникнуть. У меня под рукой был файл с 10 или 15 взломанными паролями. Я сказал им пароль сетевого администратора. Это привело их в состояние шока. Сотрудники правоохранительных органов, посещавшие этот семинар по компьютерной безопасности, получили гораздо больше, чем могли ожидать. «Для тех, кто не участвовал вместе с нами в полевых работах», рассказывает Дон, «мы в классе ежедневно подробно разбирали сделанное. Они получили информацию с первых рук обо всем, что происходило». Чувство неуязвимости. На Дона сильное впечатление произвело мастерство, с которым действовали хакеры. Но еще больше он был удивлен, когда узнал, что всего два месяца назад они были осуждены за аналогичные действия, и Коста был приговорен к 30 дням принудительных работ, и уже через месяц они опять нарушают закон, чувствуя себя неуязвимыми. Как такое возможно? Коста объяснял потом. они с мэтом уже забеспокоились, потому что успели натворить гораздо больше того, за что их судили в предыдущий раз. Процесс уже похож на снежный ком, но кажется небольшим снежком, с которого все начинается. Кажется, что они не знают, как мы умеем использовать мобильную связь, они не знают, что у нас есть номера кредитных карточек, они даже представить себе не могут размах того, на чем они нас поймали. Мы с мэтом заранее обсуждали возможность того, что нас схватят, Мы готовили слова, которые будем говорить полиции. Нам, казалось, мы прекрасно подготовились к вторжению в компьютеры, и все будет для нас как раз плюнуть. Утечка информации. Дон ехал на машине из Бельвью в южную штаб-квартиру компании «Боинг», где расположен его офис, и был по-настоящему потрясён, когда включил программу новостей и услышал рассказ о том, что два хакера проникли в компьютерную систему компании «Боинг», и случаи расследуются федеральными органами. Черт побери», — подумал тогда Дон. Позже Дон смог выяснить, что утечка информации произошла от сотрудника «Боинг», который был страшно недоволен тем, что Мэтта и Косту не арестовали немедленно. Дон бросился в свой офис и позвонил всем участникам охоты. «Я сказал, все наши планы рушатся», «Информация уже в новостях. Мы должны сделать что-то прямо сейчас». Там был Говард Шмидт, специалист по ордерам на обыск для компьютерных случаев. Он помог все сделать правильно, так, чтобы не было никаких лишних вопросов. На самом деле, Дон был не так уж огорчён этой утечкой информации. Мы были совсем близки к тому, чтобы схватить их с поличным. У нас были тонны доказательств против этих ребят. Но Дон подозревал, что было еще что-то, до чего они еще не докопались. Мы нашли еще несколько вещей, в которых они были замешаны. Вроде жульничество с кредитными карточками. Они потом и были на этом пойманы. Меньше чем через год службы безопасности схватили их.